Так что готовьте своих солдат. На заре снова идем в атаку. Глава 10. «Значит, Хасик тебе разрешил?» — спросил Сюйнань. «Мы вместе разработали план», — заявил Боргал. «Арио?» Он не знает. Но Йонхан постановил, что мы должны взять весь риск на себя. «Опасный замысел». Боргал пожал плечами. «У нас почти не осталось выбора. Тогда, за нарга, исполним приказ во имя чести. Или чтобы подать пример. Да и упускать такую возможность». «Недостойно», — ухмыльнулся Сюйнань. Но Боргал не улыбнулся. В тот момент он вспомнил, как-то и дело вспоминал за последнюю пару недель, слова, сказанные ему Есугеем в Джоу 8 лет назад, еще до того, как Творец Погоды завершил обучение. Фраза звучала так подходяще, словно ее поместили в сознание воина именно на этот случай. Дело в ограничении мощи и затем ее понимании. Небо на западе быстро светлело. У горизонта расползалось рубиновое пятно, которое скоро приобретет оранжевый цвет. Повсюду на северных отрогах Кряжа осажденные подразделения легиона готовились к новой попытке прорыва в направлении Седловины. Хотя они видели цель, горбатую громаду колючих кристаллов, полускрытую за предрассветной дымкой, путь до нее казался очень далеким. Каждый километр равнины перекрывали плотные ряды воинства зеленокожих, которые уже рычали хором, били в барабаны и жестами призывали людей спуститься для возобновления бойни. Реор предположил, что на восточном краю у противника слабое место, чуть менее тесно расположенные позиции. Хасик счел, что капитан слишком оптимистичен, но лунные волки все равно перебрались туда, выстроили уцелевшие носороги и лендрейдеры привычным наконечником копья и договорились о воздушной поддержке с эскадрильями грозовых птиц, размещенными в 50 километрах к югу. Почти все части Ауксилии разместили в арьер-гарде. поскольку их поврежденные машины вряд ли сумели бы съехать по склону, не говоря уже о полезном участии в битве. Впрочем, но Нойон-Хан отобрал 15 наименее пострадавших взводов для прикрытия своего левого фланга. И остался только центр, прямая дорога через равнину. Для наступления воины братств забрались в седлы, вернув в строй все сохранившиеся гравициклы и гравилеты. Без малого 600 боеспособных скакунов ворчали и подрагивали на вершине кряжа, словно чистокровные кони. Их выхлопные трубы громко трещали, а репульсорные пластины с завыванием набирали полную мощность. Заря стала общим сигналом. Глаза людей и ксеносов обратились на запад, к расширяющейся полосе света. Рев уже гремел в полную силу, и в небесах плясали первые размытые искры изумрудных разрядов. Несмотря на сравнительно небольшой опыт Боргала, после тяжелых потерь в компании он оказался старшим из шести выживших грозовых пророков в Орде Хасика. За ним следовал Сюйнань, а четверо других лишь недавно прошли возвышение на Чегорисе. Неделями они сражались с Яреолом, который создавали прячущиеся где-то шаманы орков. Творцы погоды разили его пучками молний и развеивали призванными ветрами, уменьшая давление на союзников. Если бы не их усилия, легионеры до сих пор бы не выбрались из траншей, но за успех пришлось заплатить ужасную цену. Трое из девятерых псайкеров погибли ранее, истерзав и опустошив свои разумы тяжелейшими усилиями, требующимися для борьбы с колдунами ксеносов. И даже такой жертвой они только временно ослабили жестокое воздействие единого орачьего сознания, просто снизили его разрушительную мощь, Они нанесли решительный удар, необходимый, чтобы сломить могущество ментальной общности. Грозовым пророкам не удавалось подойти достаточно близко к источнику заслона. Они чуяли своих противников-шаманов издалека, порой даже замечали их в толчье зеленых тел, но не могли подобраться на расстояние, подходящее для убийства. Шесть творцов погоды оседлали гудящие гравициклы Ятаган. Все псайкеры, облаченные в полные доспехи, держали посохи одной рукой, словно кавалерийские пики. Только стучащие друг о друга амулеты и усложненные клановые метки на броне выделяли их из основной массы чагарийских воинов. По обеим сторонам от них рокотали и взбрыкивали машины других эскадронов, словно бы застоявшиеся в ожидании приказа. На равнине внизу чужаки вопили и ревели. топали ногами и пихались, стараясь пробиться в передний ряд. Над их головами с торчащими клыками-бивнями теперь прыгали зеленые дуговые разряды, которые вонзались в тысячи кристаллических выростов и растекались по ним. Весь поразительно угловатый ландшафт переливался от блеска молний. «Очистите разум», — ваксировал Боргал. Сам он уже проделывал нужные упражнения, выводя свой пси из скрытого состояния и тщательно сосредотачиваясь на нем. Как и в каждый из дней пребывания на этой пагубной планете, воин почувствовал, что странные кристаллы жужжат, отзываясь на его энергии, впитывают ее и скручивают в глубине своих отражающих граней. Неровная граница неба на западе изменила цвет. Первые оранжевые лучи мягко вспыхнули на вершинах перпендикулярных пиков. Рев усилился. Орки в авангарде толпы потянулись к основанию кряжа, не прекращая толкаться. Наступило утро, и вновь стало видно, сколько здесь чужаков. Тысячи и тысячи, все огромные и покрытые латами, будто струпьями. Зеленокожие размахивали секачами с обслюнявленными лезвиями и тащили громоздкое кинетическое оружие. Им не было конца. Казалось, легионеры балансируют на краю бездонного и бесконечно подвижного котла, где бурлит боевой психоз. На дисплее шлема Боргала засветилась команда «Приготовиться». Ее получил каждый из воинов Орду на длинной возвышенности. «Он бьется у твоего плеча», — прозвучала в Воксе заветная фраза Хасика. Ее услышал только Грозовой Пророк. Боргал кивнул. Конечно же, Великий Хан, вездесущий, как взор ястреба, всегда сражался рядом с каждым белым шрамом, даже если их разделяли многие сотни километров, но Творца Погоды порадовало внимание Нойон Тот был хорошим командиром и знал, на какой риск идут псайкеры. Руна на визоре полыхнула красным. Через мгновение символ на ретинальном дисплее сменился на «исполнять». Чигарийские гарнисты-ракены затрубили в боевые рога, и акустические устройства добавили мощности их призыву. Им отозвались лунные волки, ринувшиеся вниз по склону среди грохота вокс-динамиков и яростно взвившихся клубов пыли. Взмыли и вертикально застыли пробитые пулями знамена в цветах шестнадцатого и пятого легионов, 88 восьмой когорты ауксилий и бессмертного, вековечного империума человека, чье предназначение с начала времен заключалось в том, чтобы очистить звезды от всех иных форм жизни. Белые шрамы рванулись вперед. 600 машин подскочили ввысь на перегруженных гравитационных пластинах, опустили носы и помчались к основанию кряжа, словно выпущенные стрелы. Громыхающие сопла блистали в лучах полностью взошедшего солнца, и неровные скопления кристаллов отбрасывали длинные тени. Первым несся Боргал в сопровождении своих братьев, грозовых пророков. Снижаясь, они лавировали между препятствиями летящего им навстречу ландшафта и, пробудив нажатиями рун, содрогающиеся мультимелты, тяжелые болтеры и волкетные кулеврины, наводили прицельные линии на своих визорах, подсоединенных к кагитаторам. Над ними пророкотали самолеты воздушной поддержки, непрерывно ускоряющиеся всего в 15 метрах от поверхности. Два десятка грозовых птиц типа Сокор накрывали орков ласпушечными залпами, очередями из тяжелых болтеров и шквалами ракет. Громовые ястребы, преодолевая звуковой барьер, обрушивали огонь на каждый клочок любого пропущенного участка. Вся линия фронта длиной несколько километров превратилась в колеблющийся горные хребет и залых, как магма взрывов. Пронзив пламенную завесу, воины Кагана атаковали ошеломленных чужаков. Грозовые птицы в небе закладывали разворот для нового захода. Бронетехника Ауксилии ползла за гравициклами, посылая снаряды чуть впереди линии продвижения кавалерии. Моторизованное отделение лунных волков проворно и глубоко врезались в ряды неприятеля. Их гусеничные машины переезжали непокорных тварей, размазывая и растягивая трупы по грунту. Но белые шрамы, как всегда, были быстрее. «Быстрее мысли», — как повторял хан. «Настолько быстрее, что у зрителей нарушалось восприятие и возникал нервный шок, а враги осознавали, что подверглись нападению лишь в последний миг перед гибелью, когда сражение уже уносилось дальше». Боргал ликующе вопил. «Каган!» Срывался рев суст уст каждого воина. В других легионах взывали бы к императору, но для белых шрамов существовал только владыка степей, тот, кто наделил их свободой сражаться вечно. Орду Гамана Джагатай. Они с размаху налетели на полчище еще живых орков и пронеслись через ряды неприятеля ударной волной, взметнувшей струи крови и осколки брони. Ливень болтов не ослабевал, и разрывные заряды уносились вдаль, прокладывая узкие расселины между телами пошатывающихся ксеносов. Всех тварей, переживших огненную бурю и ураган ракет, Разрубали надвое сверкающие клинки, что кружили и прыгали вперед в умелых руках наездников. Никто не мог увернуться от мечей, рассекающих воздух на немыслимо огромной скорости. Изогнутые тальвары не уступали лучам звездного света в яркости и остроте. В тот миг не осталось ничего, кроме неистового веселья. Перехватчики типа «Ксифон» бороздили небо, обстреливая зеленокожих сбреющего бреющего полета и уносясь прочь от ответных залпов. Танки изрыгали снаряды, легионные бронемашины жгли чужаков лазерными лучами, а пехота с хрустом костей пробивала себе дорогу на север. Но шок продлился недолго. Орки заранее знали, что их ждет, и приглашали людей нанести удар. Свирепость атаки вызвала у них приступ восхищения, ведь они поклонялись одному лишь насилию, только его по-настоящему воспринимали их медлительные мозги, только на него реагировали. Видя сполохи пламени, они кричали, словно от радости. Брызги крови и разрывы органов у сородичей искренне смешили тех, кого еще не коснулся клинок. Чужаки давали отпор врагу. Ухмыляясь громадными клыкастыми пастями, они хлынули навстречу атакующим людям, не испытывая ни страха, ни сомнений, ни колебаний. Зеленокожие сбивали всадников с гравициклов, переворачивая громоздкие машины. Они бросались под танки и разносили их гусеницы на куски бесформенными взрывами, связанных между собой гранат. Они на равных дрались с бойцами со Астартес. Лязгали клинками о клинки, орудовали кулаками в железных перчатках, саживали шипы и убила в нагрудники, били лбами в шлемы, грызли и душили. Через считанные минуты после начала массированного натиска темпы продвижения упали вдвое. Передовые группы легионов углублялись в ворочие воинства, но их потери росли. Седловина, все так же мучительно далекая, уже напоминала гигантский могильный камень, на котором неизбежно напишут имена воинов. Боргал мчался вперед, Тараня Ксеносов гравициклом, сминая всех, кто пытался подпрыгнуть и вытащить его из седла. Грозовые пророки следовали за своим вождем, пополняя счет убийств очередями из болтеров и взмахами тальваров. Больше 30 белых шрамов держались рядом с ними, образуя прочное ядро боевых машин, которое пронзало ряды Ксеносов как стрекала, всаженная в податливую плоть. Быстрее! Зарычал Баргал. Отжав педаль акселератора еще на деление, он почувствовал резкий рывок. Никакой передышки. Соединение Пятого Легиона уже заметно оторвалось от союзной пехоты. Летящие по дуге минометные снаряды падали далеко позади них, а имперская воздушная поддержка сосредоточила обстрел на главном участке передовой. Через несколько секунд им уже неоткуда будет ждать помощи, полчищи чужаков окружат неудержимо атакующий авангард. Белых шрамов не останавливали ни взрывы, ни потери гравициклов, ни отказы двигателей. Еще несколько подбитых машин перевернулись и рухнули в толпу ксеносов, несколько раз подскочили, рассыпаясь в воздухе, и разлетелись в дребезги, ударившись о кристаллические пилоны. Баргал даже не видел, как гибнут воины. Он всем корпусом подавался вперед, не замечая ни вибрирующего рокота перегретых болтеров своего гравицикла, ни даже ловких выпадов собственной руки с мечом. Его сознание занимало только одно — источник Хейнгхал, давящий псионической волны, из-за которой любое наступление превращалось в попытку пробиться к сердцу урагана. Несколько жутких мгновений казалось, что творцы погоды неверно выбрали маршрут, что данные Авгуров ошибочны, и орачьи шаманы находятся глубже в цельной массе зеленых туш. Баргал все так же бешен рвался вперед. Он переехал очередного здоровяка в железных доспехах и выпотрошил другого взмахом изогнутого клинка. Боевые братья мчались на той же скорости и держали строй, сохраняя прежний темп движения и траекторию. И тут Баргал почувствовал цель. Мысленным взором он увидел зачинателей псирёва, сморщенных, высохших тварей в вонючем трепье. Лихорадочно кружась в ритуальной пляске, изможденные колдуны хрипели какую, то тарабарщину и тянулись небес мощь воинственного безумия. Нашел, объявил Боргал, слегка меняя курс в направлении шаманов. Остальные гравициклы понеслись следом. Как только грозовые пророки убрали мечи и снова взяли посохи, в воздушных струях за их машинами затрещали серебристые разряды энергии, ждущие взрывного высвобождения. 20 уцелевших воинов из группы эскорта окружили псайкеров, прикрывая их собственными телами. Ближе, ближе, ближе. Ряды чужаков уплотнились еще сильнее. Они топали навстречу легионерам и замедляли наступление живой стеной из зеленых шкур. Тормозя, гравициклы становились уязвимыми, орки заскакивали на них и выбивали наездников из сёдел, поэтому белые шрамы летели на полном ходу, петляя и уклоняясь от преград органического ландшафта. Ментальный образ перед глазами Боргала прояснился. Теперь он во всех аспектах воспринимал хор шаманов, вошедших в транс. Тела созданий поглощал текучий эфир, их сердца неистово бились, уровни адреналина зашкаливали. Воин видел, как псионическая энергия резонирует в полупрозрачных гранях вокруг колдунов, как твари всасывают ее и извергают обратно. Эти разряды поразительной мощи, усиленные индукционными пульсациями кристаллов, словно бы заземлялись в поле ярости ксеносов. Так возникал необъятный, титанический вал бездумной силы, неимоверно превосходивший все, что могли бы создать творцы погоды или с чем они сумели бы справиться. Дело в ограничении. Замедлив гравицикл, Боргал направил его в длинный разворот, отбросил ударом корпуса целую ватагу зеленокожих и остановился. Другие грозовые пророки повторили его маневр, однако воины из отряда сопровождения пролетели дальше. Оттеснив чужаков, они расчистили маленькую площадку в самой гуще толпы. Орки мгновенно и свирепо атаковали хрупкий барьер из машин белых шрамов, но на несколько секунд творцы погоды оказались в небольшой зоне спокойствия, окруженные своими телохранителями и воинством ксеносов. «Не макт!» — скомандовал Баргал, и его собратья воздели посохи, указав ими в одну точку. По жезлам немедленно запрыгали разряды энергии, которые приобрели такой же зеленый цвет, как и молнии, сверкавшие по всей равнине. Враги бросались на легионеров, вынуждая их податься назад, однако драгоценные мгновения шли, а чужакам не удавалось пробиться в кольцо гравициклов. Внутри него полностью неподвижные грозовые пророки накапливали силу, направляя изобильные потоки эфира в кружащиеся вихри осязаемой энергии. Их действия не ослабляли неистовство зеленокожих. Напротив, безудержная аура насилия набрала мощь, забурлила и взметнулась выше. Вскоре стало ясно, что творцы погоды укрепляют и подпитывают ее, подкидывая еще больше поленьев в уже ревущую топку. Чем дольше белые шрамы усиливали и перебрасывали течение варпа, тем яростнее небеса пылали зеленью, и тем заметнее возрастала необузданность ксеносов. Их гнев достиг поистине апокалиптических масштабов, разорвал хлипкие ограничения и деградировал, обернувшись бесцельным варварством. Ксеносы принялись нападать на сородичей, калечить себя и рубить все, что попадалось под топор, будь то противники или другие орки. Боргал крепко сжимал посох, чувствуя, как на лбу выступает испарина. Контакты раскалившегося пси-капюшона впивались ему вплоть, словно рыболовные крючки. Поле зрения грозового пророка размывалось по краям, он постепенно терял сознание и все же перекачивал энергию рекой, струившуюся через него. При этом воин по-прежнему ощущал присутствие шаманов. В реальности они находились слишком далеко, и Боргал не видел их, но отлично воспринимал на ментальном уровне. Колдуны вопили от страха, они внезапно осознали, что призванная ими мощь вырывается на свободу, и снова взять ее под контроль невозможно. С губ чужаков текла кровь, их глаза слезились, а ритуальная пляска выглядела порывистой и отчаянной, словно кто-то дергал тварей за невидимые цепи. Пси-заряд продолжал нарастать. Чигарийские псайкеры подхлестывали его, гнали вперед, как глупую скотину, понуждали переродиться в дикий табун, который сметет любые препоны и разметает души тех, кто вытащил его в реальность. Сейчас зеленокожих губила их единственная слабость — отсутствие дисциплины. Как только поле ярости перегружалось, они уже не могли усмирить его. «Еще!» — пробормотал Баргал сквозь стиснутые челюсти. Зажмурившись, он шире разорвал пелену между мирами. Грозовой пророк смутно ощущал, что один из его братьев падает на земь. обезумевшие орки штурмуют тонкую линию обороны, а его собственная душа не выдерживает нагрузки от безрассудного и стремительного набора псионической силы. «Еще!» В длинных пальцах одного из вражеских шаманов затрясся стучащий амулетами посох, И сдох с гримасой агонии на морде. У второго хлынула кровь из глазницы рта. Миг спустя он рухнул, хватаясь за мерзкое брюхо, вокруг которого воспламенилась одежда. У третьего, затрясшегося в конвульсиях, отпала челюсть, и из разинутой пасти хлынуло беспримесное вещество эфира. Зеленокожие угасали, как свечки. Материя иного мира жгла их вены и артерии, превращая тварей в высохшие мумии. Арочий пси-заслон распадался. Повсюду разбивались громадные кристаллы, и кружащиеся вихри метали осколки в неприятелей, сражавшихся в тени этих исполинов. Впервые с начала противостояния чужаки дрогнули, их прежде неколебимый псионический ореол уносился прочь, словно парус, сорванный бурей с мачты. Боргал упал на колени. Сюйнань, обессилевший от напряжения, уже лежал в обмороке. Остальные творцы погоды, быстро изнемогая, один за другим валились с гравициклов и впадали в ступор. Их лидер старался не потерять сознание. Он выронил жезл, дымящийся, будто кусок угля. Настал самый опасный момент. Грозовые пророки находились вдали от товарищей, посреди океана больных ксеносов. И псайкеры потратили все силы на то, чтобы запустить неукротимую цепную реакцию, которая только усилила гудящую вокруг них ауру свирепости. Покачиваясь, Боргал вытащил меч, кое-как встал на ноги и попробовал сосредоточиться. Мир вертелся вокруг него, размытый и раздробленный. Творец погоды увидел, как легионер в белых доспехах падает после долгой схватки, разорванной на куски красноглазым чудовищем с рычащим цепным мечом, и понял, что пришла его очередь. Чегориец выпрямился, готовясь к бою, и увидел, как огромное существо несется к нему тяжеловесными дерганными скачками, словно во временной аномалии. Боргал знал, что слишком слаб и не сумеет отразить атаку. Но он смог ухмыльнуться. «Мы сломили ваших колдунов», — злобно произнес Боргал, пока на него опускался ревущий цепной клинок. Удар сокрушительной мощи едва не выбил у воина Тальвар, и он неловко отшатнулся. Дохнув на легионера невыносимым смрадом, смесью запахов крови, мяса и иступления, орк размахнулся громадным мечом, чтобы срубить ему голову с плеч. Творец погоды умудрился парировать выпад и отбил клинок в сторону, но ему чуть не вырвало руки из суставов. Заметив, что к нему приближаются другие создания, неразборчивые пятна в неустойчивом мире, Боргал начал отступать и задался вопросом, сколько же времени он выиграл для братств Хасика. Зеленокожий прямым выпадом отбросил меч грозового пророка и погрузил жужжащие зубья клинка в его правый наплечник. Воин ощутил, как полоса мучительной боли пересекла мышцу и услышал перестук фрагментов брони, отлетающих в шлем. Он выбросил вперед левую руку, надеясь попасть в цель. Тут же его ослепила струя горячей крови, залившая визор. Легионер закачался, стараясь не упасть. Когда линзы очистились, Боргл понял, что орк по-прежнему нависает над ним, здоровенный, увитый лоснящимися мускулами, воняющий свежей убойной. Только безголовый. На срезе шеи поблескивали жилы. Судя по неровности обрубка, к сеносу снесли башку разрывным снарядом. Поколебавшись секунду, туша завалилась навзничь, и все еще рычащий цепной меч наконец выпал из схватки Зеленокожего. Обернувшись, Творец Погоды увидел Хасика на неподвижно зависшем гравицикле. Броню Нойенхана покрывали длинные алые росчерки, в руке он держал болт-пистолет. К нему подлетали другие белые шрамы, а издалека уже доносился скрежет танковых гусениц. «Ты нам еще нужен, зады нарга!» сообщил Хасик, перезаряжая оружие. «Можешь драться?» Грозовой пророк яростно заморгал, пытаясь собраться с мыслями. Он лишился посоха, сгоревшего дотла под напором погодной магии. Тело казалось настолько легким, что его мог унести порыв штормового ветра. Соратники Боргола или распростерлись на грунте, или стояли на коленях рядом с ним, но свежие подкрепления уже врезались в ряды недавно опешивших чужаков и теснили их. Перемену отчетливо ощущали все. Псайкеры Легиона рассеяли давящую волну безумия, перенасытив ее энергией, и имперцы могли взять верх. Орки еще сражались, но уже без невероятного коллективного фанатизма, который показывали под воздействием хейнг -Хал. Теперь их можно было разгромить. Двое Творцов Погоды по-прежнему не шевелились. Наклонившись, Боргал подобрал упавший клинок. У него беспощадно ломило виски, он еле дышал, едва не падал, почти ничего не видел. Воин натянуто улыбнулся Хасику. С радостью, мой хан. Следом он неловко поклонился и захромал к своему гравициклу. Глава одиннадцатая Имперцы достигли седловины вечером того же дня, переломив хребет противостоявшей им морочей армии в ходе долгого наступления на север. К закату солнца они расположились лагерем на господствующей высоте, перебросив с кряжа все, что смогли найти целым. Равнину, залитую тускнеющим светом, заполняли следы безупречной битвы. Искореженные остовы тлеющих бронемашин, вспоротые укрепления, нескончаемые ряды гниющих тел. Победителей ждало много долгих часов тяжкого труда. Усталые солдаты Ауксилии колоннами взбирались по склонам нового оплота, готовясь гнуть спину на возведение оборонительных линий. Команды зачистки прочесывали поля битв, разделываясь с оставшимися очагами сопротивления. Чтобы нанести зеленокожим окончательное поражение, их следовало полностью истребить и сжечь их тела вместе со всем оснащением, зараженным спорами. Громовые ястребы, словно ищущие поживы вороны, зависали в полумраке над горящей долиной и обшаривали ее неоново-яркими лучами прожекторов. Из облаков пепла выступил хасик с почерневшей от крови Гуань Дао, его керамитовый доспех получил еще больше повреждений и выглядел наполовину разобранным. Казалось, на каркасе брони висят отдельные потрескавшиеся пластины. Но Йон Хан одним из последних добрался до убежища на седловине, поскольку дольше всех находился в самой гуще боя. Лишь увидев, что победа обеспечена, он покинул сражение, превратившееся в тошнотворную бойню. Его ждал Риор со свитой из легионеров. Все они пострадали в битве не меньше Хасика, а капитан лунных волков где-то потерял шлем. Посмотрев в его бледное лицо, Нойон-хан утомленно отсалютовал. — Чем вы там занимались? — спросил Галкуза. Говорил он ровно, однако в его тоне все равно проскользнуло нечто вроде раздражения. Рассмеявшись, Хасик сухо закашлялся. Из вокс-решетки полетели брызги крови. «Тем, чем нужно», — сказал он. «Убили колдунов». «Как? Кто?» «Наши грозовые пророки». «Чертовы дикари». Но Йон-Хан вновь хохотнул. Тебе стоило бы сообщить мне о твоем плане. Подняв руку, Хасик расстегнул крепление на горжете и снял помятый шлем. Его лицо пересекали кровавые рубцы от ударов, которые лишь отчасти смягчил ослабленный доспех. Капитан, мы делим с тобой честь, завоеванную этим вечером, серьезно произнес Нойон хан. Когда прибудем в пункт сбора у кровавой пасти, я обязательно опишу твои деяния Кагану, а он поведает о них твоему примарху. Но даже Боргал не знал, подействует ли здесь его искусство. В случае неудачи позор не коснулся бы тебя. Только нас. Похоже, ответ не удовлетворил лунного волка. От вас только и слышишь о клятвах и позоре. Странное вы племя. Но теперь ты понял силу погодной магии. Расскажешь о ней своему библиарию. Реор шагнул к Чигарицу. Если нечто подобное выпустить из-под замка, то обратно уже не загнать. Ты все шутишь, но есть другие, лучшие способы вести войну. И мы бы до сих пор сражались тут. Погибло бы больше наших. Может, мы бы вообще проиграли. Надо было предупредить меня. А ты бы согласился? Галкуза за еще какое-то время не отводил взгляд. Его темные глаза блестели под морщинами на изможденном лице. Все легионеры бились здесь слишком долго. В конце концов, лунный волк вздохнул и жестом показал Свите уходим. «Странное племя», — буркнул он, развернулся и зашагал туда, где инженеры выдружали оборонительные вышки. «Ты хорошо дрался», — искренне крикнул ему вслед Хасик. «Об этом узнают». Лунный волк обернулся, и по его грубым чертам скользнула не слишком добрая полуулыбка. Меньше ария своих чародеях. Не все слушатели так дружелюбны, как я. Скрывшись в густеющих сумерках, Риор отправился раздавать команды остаткам своих подразделений. Но Йонхан повернулся к Гахалу, который неизменно держался рядом. Он дело говорит, заметил воин. Мы рисковали. Ну да. Хасик явно не огорчился. Так нас воспитали. Каган сделал бы то же самое. Вроде он уже приближается к кровавой пасти. Значит, нам больше нельзя терять время. Я хочу, чтобы мы прибыли туда через три дня. Гахал ухмыльнулся. А это возможно, но Юнхан? Это необходимо. Утерев кровь со лба, Хасик отвернулся от угасающего заката. Каган отдал мне приказ, и я намерен его исполнить. Немедленно выступать с седловины не представлялось возможным. Даже такое выносливое и автономное войско, как легионы со астартес нуждалось в восстановлении после крупных операций. Требовалось починить или заменить броню, отремонтировать технику, восполнить боекомплект и другие припасы. Необходимые грузы в основном доставляли по воздуху из освобожденных зон далеко на юге. Атмосферные транспортники, покачивающиеся над кристаллическими полями, прилетали туда под прикрытием звеньев истребителей, поскольку рейсы над областями, формально очищенными от зеленокожих, таили в себе опасность. В пустошах рыскали орочи банды, осколки некогда могучих боевых орд, располагавшие пусковыми установками и непредсказуемыми ракетными батареями, так что имперское командование не желало отправлять лишние конвои. Запрос о немедленном подвозе снаряжения оно исполнило лишь после того, как космодесантники уничтожили все группы чужаков, уцелевшие на равнине между седловиной и старыми линиями траншей. Только тогда караваны громоздких летающих машин равномерно потянулись на север. До появления первых из них имперцы успели прочно закрепиться на захваченном опорном пункте — и полностью нагруженные транспортники приземлились на спешно выровненных площадках. Как инженерные отряды Ауксилии, так и легионные технодесантники мастерски умели возводить фронтовые сооружения в кратчайшие сроки. Менее чем через 12 часов после того момента, как передовые группы «Астартес» заняли седловину, ее вершину увенчали более 20 стационарных установок ПВО, заграждений из колючей проволоки протяженностью больше километра и противотанковые надолбы, размещенные в шахматном порядке. Механизированные расчеты ауксилариев оперативно вырыли вокруг ряда высот кольца укреплений, где затем окопались отделения солдат. В течение долгой ночи завоеванную территорию обошли бойцы патрулей, которые высматривали раненых и следы оставшихся врагов. Усерднее всех старались апотекарьи обоих легионов. Они искали на еще горячей поверхности павших космодесантников, чтобы извлечь из них бесценные прогеноидные железы, а также пометить трупы и доспехи для почетной эвакуации. Заря осветила угрюмый край, Покрытые растрескавшимися кристаллами и медленно разлагающимися останками. Солнце над гарбангаром источало жар, ускоряя разложение тысяч изуродованных тел людей и орков. Получив добро от капитанов легионных отделений, кремационные команды из резерва маршала Мов вывели на равнину бульдозеры, снабженные огнеметами, и приступили к своей ужасной работе сгребанию мертвецов в будущие погребальные костры. Но только к середине утра Боргал сумел подняться с койки в медпункте и осмотреть пейзаж внизу. Все тело воина гудело от боли, в основном сосредоточенной за глазами и на ладонях. Ступая по эзотерическому пути, человек получал особые раны, которые острее всего ощущались в тех точках, где эфирная материя покидала его тело. Вчера, когда Хасик привел подкрепление к позиции Творцов Погоды, свирепое побоище закипело вновь. Орки, хотя и утратили всеохватывающий пси-заслон, остались творениями звериных инстинктов. Они обладали поразительной физической силой и не имели врожденного чувства страха в обычном понимании слова. В последующих схватках погибло немало легионеров, а группа под началом Боргала сократилась до четырех грозовых пророков. Несмотря на это, рискованный ход оправдал себя. Имперцы обнаружили в псионическом даре ксеносов из Ян, которым смогут воспользоваться и в дальнейших сражениях. Видимо, зеленокожие совершенно не разбирались в тонкостях потайного измерения. Скапливаясь огромными толпами, они производили колоссальную мощь, но явно без полного осознания того, чем занимались. Казалось, орки исключительно на уровне чутья настроены принимать энергию из запелены и черпают ее как некую животную силу, то ли не зная, то ли не беспокоясь о фундаментальных метафизических факторах. Пожалуй, это избавляло их от определенных уязвимостей. Любой творец погоды знал об искусах иного мира, о желании нырнуть поглубже и открыть еще больше тайн, которая усиливалась с каждым погружением, пока не превращалась в зависимость, грозящую ослабить разум. Ни один зеленокожий не подвергался таким соблазнам. Подобный факт заслуживал размышлений, особенно с учетом распространенного мнения о том, что галактическая эволюция орков проходила не совсем естественным путем. Несомненно, Есугей высказался бы на эту тему, находись он здесь, но о том, где сейчас Таргутай, знал только сам хан. Грозовой пророк. Подняв голову, Боргал оперся рукой о ближайший вырост кристалла. К нему подходил Жирет, выбравшийся из толпа работников апотекариона белых шрамов, которые торопливо сновали между медпунктами. Похоже, Псайкеру заменили на плечники, но остальной доспех испещряли отметины, полученные в бою. Хтониец снял шлем, и на его худощавое лицо упали длинные темные волосы. Как и все уроженцы этой планеты, он сочетал в себе несомненную жестокость с неоспоримым благородством. Лунные волки были прирожденными воинами, но их культура заметно отличалась от той, в которой росли чагорийцы. Воинам гора не хватало прямодушия. «Библиарий», — поприветствовал гостя Боргал, стараясь, чтобы в голосе не проступила усталость. Жерет остановился перед ним. «Ты сотворил нечто мощное. Никогда такого не видел. Нам с тобой надо будет обсудить это, когда ты поправишься». Не думал, что ты. Одобришь? «Я не одобряю и не порицаю. Я исследую. И все мы учимся». Внимательно посмотрев на него, Чегориец кивнул. «Значит, у тебя есть дар». Лунный волк ответил не сразу. Обогнув грозового пророка, он подошел к самому краю кристаллического выступа, откуда открывался лучший обзор на поле сражения. Приближался очередной грузовой самолет, за турбинами которого тянулись длинные серые полосы. «Мне многое непонятно в том, как устроен крестовый поход», — заговорил жарет. «Я не знаю, почему они скрыли горы того, что стоило бы разъяснить. Может, тебя такое не тревожит? Вы, кажется, вообще мало о чем беспокоитесь». «Не будь так уверен», — произнес Боргал, не двигаясь с места. Мы кое с чем не согласны. Однажды я бился на Морфеде. Слышал о ней? Чигореец покачал головой. Человеческий мир. Затерянный человеческий мир. Местные не вняли призыву войти в состав Империума, и согласие пришлось навязывать. Грязное дело. Мне не нравится убивать сородичей. Так или иначе, мы были там не одни, и потому пережили кое-что интересное. Мы сражались вместе с тысячей сынов, хотя их не возглавлял примарх. Ты когда-нибудь служил с воинами Проспера? Нет. Интереснейший легион. Ходили слухи, что они применяют оружие разума так же часто, как другие армии стреляют из болтеров. Мне рассказывали, что их капитан, или какое там у них звание, испарил целую стену, ткнув кулаком в ее сторону. Я читал рапорты о том, как они левитировали, чтобы подняться на выгодные позиции, а во время наступления прикрывали боевых братьев полупрозрачными щитами. Подумать только. И все это в нынешние времена. «Я слышал похожие истории», — вставил Боргал. «Не сомневаюсь. Но потом произошло это, и я еще долго не мог забыть ту картину». В самой гуще схватки один из их адептов разил врагов, так что ни прежде, ни позже я не видел ничего подобного. Даже мои воины увлеклись зрелищем. И вдруг что-то произошло. Он замер. Раздались вопли, и клянусь тебе, я никогда не слышал подобных криков от людей. Адепт поднял руки к шлему, но тут соратники подхватили его и закрыли от нас. Вслед за этим просперийцы вышли из боя и отступили на свои тыловые позиции. Грозовой пророк настороженно молчал. В тоне жерета звучали нотки укоренившейся, давно взращиваемой антипатии. После битвы я доложил о случившемся моему капитану. Риор поставил вопрос перед командованием 15-го легиона. Выражались мы недвусмысленно. «Ты понимаешь, почему?» Шел совместный штурм, И тут наши союзники без видимых причин или предупреждений отвели силы, чем поставили всю операцию под угрозу. Нам так ничего и не сказали. Не предоставили объяснений. А на следующий день тысяча сынов отбыли. Утрату такого соединения, пусть небольшого, сложно восполнить в короткие сроки. Между нами возникла неприязнь, насколько я понимаю, вплоть до уровня примархов. Случившиеся обсуждают до сих пор. Могу себе представить. Жарет повернулся к чагорийцу. «Что думаешь насчет этого?» «Не знаю. Меня там не было». «Как утверждают, с тем?» «Чернокнижникам что-то случилось». «Любой воин может сгинуть в бою». Лунный волк невесело улыбнулся. «Когда у меня погибает воин, мы не отводим все отделение». И вы бы так не поступили, если бы только вам не потребовалось скрыть что-нибудь от союзников. «Меня там не было», — повторил Боргал. «Нет. Однако ты был здесь». Жарет больше не улыбался. «Твой командир совершил опасный поступок. Реор — человек уравновешенный, но не любит, когда его обманывают. Похоже, оружие разума и уловки ходят рука об руку». Творец погоды понемногу терял терпение. «Говори уже то, что пришел сказать». Библиарий развел руками. «Я всего лишь провел сравнение. Впрочем, не ждите, что мы станем по-прежнему доверять вам после такого». Боргал прищурился. «Мы хотели приблизить победу, потому что и так уже слишком замедлились. Опять эта одержимость быстротой». Все прошлые месяцы мы занимались тем же самым. На сей раз просто изменили направление чар. Легионам не запрещено применять подобные средства. Пока еще. Грозовой пророк застыл. Шучу. Лунный волк вновь кратко улыбнулся. Но про честность я говорил серьезно. Такие вопросы нужно обсуждать. Нам и так все ясно. Чегориец оттолкнулся от кристаллической колонны и встал, пошатываясь. «Неужели? Или вы просто не обращаете на них внимания, ожидая, что более мудрые люди рассмотрят их за вас? Надеетесь, что подобных вам будут меньше ненавидеть благодаря единственному вашему примеру?» У Боргала слегка участился пульс, что служило первым и самым малозаметным признаком готовности к бою. Творец погоды безотчетно потянулся к посоху, хотя тот сгорел в битве, а ждать, пока изготовят новый, предстояло еще долго. Потом жерет отвернулся. «Наверное, я выбрал не лучшее время. Ты ранен. Как я уже сказал, поговорим, когда ты поправишься». Грозовой пророк шагнул к нему, чувствуя, как сердце мощно гонит кровь по жилам. Легионер разозлился, и это ускорило процесс излечения. «Тут нечего обсуждать», — тихо произнес он. «Если ты пренебрегаешь оружием, не удивляйся, когда оно порежет тебя. Мне безразличны колдуны из Проспера. Мне безразличны твои исследования. Мне не безразличны только приказы Кагана. Если он велит прекратить, мы прекратим. Если он велит продолжать, мы продолжим. Вот и все». «А империум?» — спросил библиарий. «Что насчет него?» Баргал посмотрел ему прямо в глаза. Как-то и выразился, не одобряет и не порицает. Лунный волк рассмеялся, и вроде бы не притворно. «Отлично! А твой готик все лучше!» Первые погребальные костры окатили струями горящего прометия, и над когда-то нетронутыми кристаллическими равнинами поползли едкие облака, заслонившие багровый рассвет. «Будь осторожен», — добавил жарет. «Вы не одни, как вам не хотелось бы иного. И больше никогда не будете одни. В мире есть нечто более важное, чем владыка степей». Дым струился ввысь, вздымаясь над грудами плоти, напоминавшими жертвоприношения. Творец погоды ощутил смрад, но не обернулся к его источнику. Баргал вспомнил свежий воздух, цюань, джоу и голубое небо, тянущееся в бесконечность, и чистое убийство, и смех. «Для вас, может, и так», — сказал он. «Для нас никогда не будет ничего важнее». Глава 12. Днем позже войско закончило подготовку к выдвижению. Как и перед любым наступлением в предыдущие месяцы, командиры оставили на седловине гарнизон для охраны посадочных площадок. Когда придет время, с постоянных баз на юге сюда перебросят дополнительные части, которые надлежащим образом укрепят захваченную территорию, чтобы предотвратить любые контратаки. Громадные области Гарбангара уже пребывали под наблюдением подобных бастионов, объединенных в настолько масштабную цепь, что с орбиты точки их расположения складывались в маршрут имперского натиска. Каждая база постепенно превратилась в могучую твердыню из скала Бетона и Адамантия, Лихтеры имперской армии доставили модульные стены и на площадках преград, собранных по стандартному шаблону, угнездились орудия. В основном там служили бойцы из полков Ауксилии, однако в большинстве Твердынь присутствовало небольшое количество легионеров, а также имелся доступ к сети быстрого реагирования. Эту планету, как и все миры, завоеванные в ходе кампании, следовало методично и неукоснительно сжимать в тисках человеческой власти. Ну а пока что основные силы Хасика направлялись на север растянутой кавалькадой транспортников и грузовиков Короткой передышки хватило только на то, чтобы вернуть соединению минимальную боеспособность. Легионы со с находились в лучшем состоянии, поскольку их создали для практически непрерывных сражений, и они почти не страдали от накопившейся усталости, но солдаты Ауксилии с трудом держались на ногах. Хорошо еще, что они продвигались к последней зоне военных действий среди запланированных нагар Гар-Бангаре. Но Йон-Хан подгонял воинов не из жестокости или честолюбия. Он стремился вовремя привести группировку на поле заключительного сражения, где предстояло сыграть свою роль каждому из крупных контингентов, высаженных на планету. Вот так равномерно и беспощадно стягивалась удавка вокруг последнего оплота ксеносов, которые окрестили кровавой пастью, отчасти из черного юмора, а отчасти, несомненно, в неудачной попытке воспроизвести орочье название гигантской воронки. Прикрепленные к флоту адепты терраформиста механикума высказали предположение, что она образовалась на месте кратера потухшего вулкана. На уровне поверхности углубление простиралось более чем на 50 километров, но по мере погружения стремительно сужалось, заполняясь обильными скоплениями красных кристаллических выростов, а сами формации становились все темнее и насыщеннее. Неудивительно, что обозначение так быстро прижилось. Рана в коре мира больше всего напоминала колоссальный окровавленный рот с тысячами неровных зубов. Зеленокожие расселились там более массово, чем в любом другом регионе планеты. Из обломков своих пустотных кораблей, разбившихся о поверхность, чужаки сколотили примитивные фортификации, кузницы, пищевые фабрики и все прочее, что требовалось их порченной расе для выживания. Теперь они стянули в тени зогнутых внутренних стен кровавой пасти всю уцелевшую технику — ударные мотоциклы-развалюхи, полугусеничные машины, трофейные танки армии и едва летающие истребители из утиль сырья. Остатки мощи врага зиждились на его по-прежнему многочисленной пехоте. Среди алых граней чаши собрались наиболее грозные ксеносы в самой прочной броне, многие из которых были вооружены огромными пушками с ленточным питанием и облачены в тяжелые пластинчатые латы. За годы или десятилетия, минувшие с появления зеленокожих на Гарбангаре, они плотно застроили Исполинскую воронку. Словно некий титанический рой насекомых, Орки неспешно прокопали в ней ходы, возвели башни из металлолома и проседающие мостки. Чужаки не придерживались какой-то генеральной схемы, просто медленно и бездумно возводили ярусы беспорядочных зданий, загромождая чашу наподобие того, как заиливается пруд. Она преобразилась в ячеистый улей из железа, камня и странных грибковых наростов, светящихся в темноте. Осознав, что проигрывают войну, ксеносы еще надежнее укрепили каждый сантиметр кровавой пасти, набили лабиринт туннелей бандами ворчащих, толкающихся бойцов и расставили орудия у многочисленных входов. Когда объединенные силы легиона и имперской армии осадили воронку, она кишела шумной жизнью и едва не лопалась по неровным швам. Внутри пенящейся спорами котловины ждали в тесноте и вони непокорные враги. У Чаши встретились четыре группировки, расположившиеся согласно планам окружения, принятым несколько месяцев назад на Капитанских мостиках далеких звездолетов. С севера подошло основное формирование лунных волков под началом Гасту-Россиянуса из 4 роты, сопровождаемые 92-й и 15-й когортами Солнечной Ауксилии. Восточную сторону заняли части ги недавно прибывшие из-за пределов системы. Они почти исключительно состояли из закаленных в боях братств 5 легиона, ранее проводивших кампании на леных планетах Гарбангара. Две колонны сомкнулись с величайшим из воинств под командованием самого хана, громадным соединением белых шрамов и подчиненных им армейских полков. Именно оно быстрее всех прорвалось от плацдармов у зон высадки вглубь горного региона на востоке. Позже всех прибыл Хасик, гнавший подчиненных ускоренным темпом, чтобы успеть к точке сбора до приказа о наступлении. Объединенные силы имперцев, безбрежное море пехотных соединений и боевых машин цвета слоновой кости, разместились широким кругом, перекрыв все подходы к кровавой пасти. Как только подтянулись артиллерийские батареи, начался мощный обстрел внешнего края чаши минами и зажигательными фугасами. Звенья легионных бомбардировщиков, атаковав центральную часть комплекса, вывели из строя основные зенитные установки и уничтожили последние орочи истребители, способные подняться в воздух. Вскоре над запылавшей воронкой свелась колоссальная башня из грязно-черного дыма, которая напоминала какую-то гротескную колонну, соединяющую Землю и небо. Начальная артподготовка продолжалась больше шести часов. Под тщательным жестоким огнем отдельные участки грунта растрескались или сплавились в запачканное саже стекло. Цель оказалась настолько огромной, что в ее середину били даже орбитальные лазеры. Пронзая густую паутину мостков и построек, они выжигали глубокие ямы в недрах кровавой пасти. Но одни дистанционные атаки не принесли бы победу. Чужаки могли неопределенно долго укрываться в своей гигантской твердыне, глубоко уходящей в грунт. Имперские стратеги давно уже выучили на горьком опыте, что единственный способ надежно убить Зеленокожего – свалить его в ближнем бою, ведь орки не раз выбирались почти невредимыми из зон бомбежек и рад заражения. Поэтому хан вызвал старших офицеров в подземный командный пункт менее чем в 10 километрах от ближайших орудийных позиций, чтобы отдать распоряжение перед заключительным и необходимым наземным штурмом. На совещание пришли 30 с лишним войсковых командиров, почти все ханы или капитаны легионов, и более двух 3 из них белые шрамы. В числе прочих явились Гастор Янус, высокий и внушительный боец с серебристыми глазами, старший по званию из лунных волков, а также цинь Са, Хасик и Наранбаатар. Когда в бункер вошел Гиёхунь, все трое с искренней радостью улыбнулись ему. Наконец-то он вернулся, произнес Хасик на хорчине, крепко пожимая руку другому Нойон-Хану. Пора окончать с этой войной! Ухмыльнулся Гиёхунь. Даже я уже устал от нее. Слишком долго не ел хорошего мяса. Нам нужно покорить еще не одну планету, спокойно заметил Цинь -са. Думаю, их мы оставим тебе, брат, сказал Хасик. Ты так не шути, а то он примет вызов, предупредил Гиехунь. Двери командного пункта вновь разъехались. Смех постепенно умолк, все повернулись ко входу и поклонились. Каган пригнул голову, чтобы пройти внутрь. Он уже облачился для битвы, и доспех с золотой отделкой по краям переливался в свете натриевых люминов. В отличие от брони других бойцов в бункере, Лат и Хана выглядели почти невредимыми. На другого командира воины посмотрели бы искоса, решив, что он избегал тяжелых схваток, но только глупец обвинил бы в чем-то подобном примарха. Джагатай сражался так, что даже приблизить к ним